Однополярный мир ресурса под система лабиринт. Ширная деревня с классическими одноэтажными домами, окружённая лесом и холмами, кишела жизнью. По центральной улице сновали туда-сюда многочисленные пешеходы, и, что странно, на глаза не попадалось ни одной женщины. Да и взрослых мужчин тоже не видно. Одни дети и подростки кругом, почти одни. Русый босоногий Недрсель в драном халате на вид лет 8 Попытался перешагнуть небольшую ямку, но получилось неуклюже. Он споткнулся и растянулся на дороге. Корзинка вылетела из рук, продукты высыпались и покатились в разные стороны. "Чё разлёкся? Вставай, дурень". Одетый по-крестьянски потлатый черноволосый мужик среднего роста с кривым, сбитым набок носом и мутными глазами пнул мальчишку. Ты не стоишь даже той мелочи, что я за тебя заплатил. Простите, хозяин. Парнишка резко вскочил и принялся собирать покупки, пока их случайно не затоптали прохожие. Крепко бронясь, хозяин подарил слуге пару затрещин, затем проворчал. Как я раньше-то не сообразил. Дурень, он и есть дурень. И путешествие возобновилось. Вскоре... Пара путников добралась до огороженной чистоколом усадьбы. Мужик открыл калитку и, пропустив вперед мальчика, последовал за ним. Двор оказался пуст, ни собак, ни скота. Площадь, однако, приличная – 50 на 50 в метрах. Напротив входных ворот на другой стороне двора стояла бревенчатая изба. Справа к ней примыкал амбар или сарай. Слева, прямо у забора, обязательный туалет. На самом деле, ничего нового Новосиёл не увидел, кроме отличий в размере территорий. Ибо теперь у него в господах великий мастер. Мальчик всё время, сколько себя помнил, поражил в рабстве. Родителей он не знал, хотя здесь родителей ни у кого и не было. Всех местных жителей находили в капусте. Это шутка. Нет. Раз в несколько месяцев новорождённых детей исключительно мужского пола обнаруживали неподалёку от границ села, орущих и плачущих. А поскольку именно так и происходило издревле, это воспринималось как естественный процесс рождения. Если отбросить насмешки, то и вы бы думали так же, поскольку о другом способе не имели бы понятия. Что до половых признаков, так это тоже ерунда, мало ли для чего. Спросить-то неу кого. Порядки в местном государстве были своеобразные. Наши череёнка распоряжался подаренной ему жизнью, как заблагорассудится. Детё могло стать предметом торгов или обмена, но и то изредка. Чаще новоявленный родитель оставлял найденыше себе. А после об этом чуть позже. Тем временем хозяин проводил квартирантов в свои хоромы, показал, где что находится и что тому следует знать. Потом в просторном сарае отредил аж целый угол, застланный сеном. "А теперь иди, приготовь обед, дурень. Отныне буду называть тебя так". Мужик усмехнулся. "Умеешь готовить-то, а то ещё отравишь". Мальчик послушно кивнул и побрёл исполнять повеление. Ему не привыкать терпеть, тем более сейчас. Ведь его купил один из самых авторитетных граждан, коих на маленькой планете было всего несколько человек. Может, это шанс. Вечером в усадьбу пожаловали гости. Дурень, сидя на заднице, привалившись к сараю спиной, с интересом наблюдал, как около десятка подростков С суровыми недетскими лицами стянули с себя рубахи и расположились на травке, повсеместно покрывающей дворовую территорию. Молодые крепкие тела, без единой жиринки, все в шрамах и кое-где в ссадинах, выглядели рельефно, словно у почти сложившихся спортивных атлетов. Наконец появился хозяин. Ребята резко вскочили с ковра и поклонились мастеру. Тренировка проходила по канонам выживания, вернее имитации. После разминки группа разделилась на две команды. Первая получила на выбор различные виды холодного оружия, где лезвие пока лишь макеты, и дети приступили к упражнениям по защите и нападению. Спустя некоторое время роли поменялись, и с оружием стала нападать вторая команда. Зритель с завистью следил за умелыми точными движениями противников. Как мало времени у него осталось. Ещё годков 10, и он вынужден будет ответить на вызов. От толковой базовой подготовки нет и в помине. Судьба не благоволила ему, отправив невезучего мальчика по рукам. Первым его отцом стал рядовой житель, погибший в бою обязательного турнира на втором году жизни младенца. и понесла нелёгкая. Соревнования проводили раз в 2 года. Достигшие совершеннолетия жители вступали в схватку на выживание и, соответственно, за право оставаться в деревне. В чём суть? На всех не хватало воды и пищи. Единственный ключ, бьющий из земли и снабжающий поселенцев необходимой жизнью, периодически прекращал изливаться как по расписанию. Дождей на планете не замечалось. Природа давным-давно адаптировалась к окружающему климату, умеренному и нежаркому, и питалась из глубин. Культивировать же природные дары не получалось. Молодая поросль умирала, не успевая добраться до глубинных источников. Походы по планете, напоминающей по структуре небольшой остров, окружённый пустыней, не увенчались успехом. Находили только старое железо. которое шло на переплавку. Пробовали рыть землю, ничего. Точнее, когда увлеклись этим занятием, родник перестал выдавать жидкость вовсе. Местные тут же сложили два и два, решив, что богам не угодно их стремление управлять жизненными устоями, и успокоились. Таким образом, бои на выживание стали разумным выходом из создавшейся ситуации, Если вы, уважаемые друзья, думаете, что победитель гарантировал себе спокойную жизнь, то ошибетесь. Титул чемпиона, как и его дальнейшая защита, лишь отсрочивали кару. Но исключения всё-таки были. Тем, кто отстаивал титул в течение пяти турниров, позволялось жить до старости и попутно делиться опытом с молодёжью. Сама же схватка века Проходило в формате в живых остаётся только один. Недалеко от деревни находилась по преданиям построенная богами полуразрушенная крепость с собором, куда и отправляли кандидатов. Обратно мог не вернуться никто. Такое тоже случалось. Победитель же по возвращении должен был представить вещественные доказательства гибели товарищей, поскольку каждый участник снабжался именным гладиаторским жетоном, Вход на территорию старого замка разрешался только идущим на смерть. Иные любопытствующие пытались пробираться тайком, но больше их никто после этого не видел. Окончание боёв периодически, по странной закономерности, ознаменовывалось красочным представлением. С неба начинали падать белоснежные танцующие цветочки, и не долетая до земли, превращались в невиданных существ, наподобие бабочек или птичек-колибри, которые объединялись в стайку и, сделав пару кругов над головами очарованных зрителей, исчезали, словно рассеивались в воздухе. Прошло пару месяцев. Та же система Чудо. Завороженный необычной феерией, ребенок стоял посреди деревенского проулка в ожидании своего хозяина, задрав голову кверху. Как вдруг одна из эфемерных бабочек приблизилась и коснулась его лица. В одночасье мир поменял цвет. Что это с ним? Внутри родилось незнакомое ощущение, будто лучик света проник в сердце. И в следующий миг мальчик улыбнулся. «Ты можешь бросить вызов богам!» Прозвучало из-за спины. Довольный и в то же время удивленный парнишка обернулся. На него изучающе смотрел одноглазый незнакомец. Причем явно зрелого возраста и в непривычной одежде. Пацаненок раньше не видел такой. «Разве с богами спорят?» Спросил мальчик. Сидоватый незнакомец ещё раз оценивающе оглядел юного собеседника и собирался что-то сказать, а что рот раззяял. Возникши откуда не возьмись хозяин грубо пихнул в спину слугу, затем посмотрел на задумчивого мужчину, кивнул ему и подтолкнув мальчишку в нужном направлении, добавил: "На костре ль будешь пялиться, пошли". День пролетел для парнишки незаметно. Из головы никак не шёл образ странного прохожего. Ко всему прочему, что-то изменилось внутри самого мальчика. Перевернулось вверх тормашками. Он постоянно ловил себя на том, что улыбается. Похоже, эта птичка заразила его непонятным вирусом. Здесь ведь никто не улыбается, маленькие дети только. После вечерней тренировки, которую дурень по обыкновению провёл у сарая, поскольку его так и не допустили до занятий, он подождал Пока хозяин заснёт и отправился в путь. Авантюра, конечно. Ему может за это крепко влететь. Да и зачем, а главное, куда он идёт без понятия? Но охота, как говорится, пуще не воли. Исходя из простой логики, незнакомец, намедни говоривший с ним на улице, а один из многократных чемпионов В принципе, всех соплеменников Парнишка знал в лицо, и их адреса тоже успел узнать из держки продажной жизни. Однако недавнего собеседника он видел впервые. Как так получилось? В надежде на удачу, Малец окольными путями рыскал по деревне, высматривая подходящего помощника в его нелегальных поисках. Наверное, фортуна сегодня благоволила авантюристам. Очень быстро, навстречу навстречу сосредоточенно шагающему мальчику попался один из хороших знакомых, и появилась возможность хоть что-то выяснить. Поскольку к повелителю приставать с подобными вопросами дело неблагодарное, ищу чего доброго на зубатычну норвёжсе. Э, меня хозяин послал к одноглазому мастеру, с ходу соврал босаногий мальчуган, дорогу объяснил, а я запутался немного. Подскажешь Мускулистый русый парень лет 15 с недоумением поглядел на малолетнего голодранца и вымолвил: "Так он вроде ни с кем не общается, даже учеников не берёт. Ты уверен, что тебе именно к нему надо?" Не до- не доросль утвердительно кивнул, и получив необходимую информацию, вскоре оказался у одного из скромных особняков. Очень скромных, без лужаек, с травинистыми настилами. И сарай в придачу. Осторожно отворив калитку, благо без металлических петель, следовательно, не скрипит. Мальчик, крадучись, подобрался к одному из окон и заглянул вовнутрь. В следующий момент его жёстко схватили за шеирку и развернули. Излучающий силу, подсвеченный яркими звёздами глаз уставился на нарушителя. Я сказал богам бросить вызов. А не мне. Простите меня, господин, только хозяину не говорите, он меня прибьёт. Запричитал ребёнок, затем с грустью, посмотрев на незнакомца, спокойно произнёс: "Хотя мне так и так не выжить. Мне с твоим хозяином обсуждать нечего. Не беспокойся", смягчился одноглазый. "Зачем пришёл?" Ребёнок замешкался в нерешительности, молча хлопая глазёнками. Одноглазый мужик хмыкнул, потом покровительственным тоном спросил: "Ешь, хочешь?" Через полчаса малолетний гость не ожидал к себе такого отношения. Отвыкший от забот и прочих глупостей, он с такой благодарностью посмотрел на приютившего его человека, Что-то тут ощутил себя не в своей тарелке и принялся прохаживаться по светёлке, только бы лишний раз не пересекаться взглядом с детём. Меж тем, первый раз за последние несколько лет плотно, до состояния сытости покушав, да ещё и в необычном обществе, радостный ребёнок сидел на стуле и глазел на стену, увешанную неизвестными доселе предметами и полками, заставленными любопытными фигурками. Вы так и не рассказали про богов, господин. Гость в драном халате вопросительно посмотрел на хозяина. Тебе домой не пора? Мальчик резко посерьезнел и сказал: У меня нет дома. Оттуда я не вернусь. Лучше странствовать пойду. Одноглазый покачал головой. Если в полесу, то поймают и назад приведут. «А если в пустыню с голоду помрешь, никто не возвращался, не выжить там». «Не важно», — парнишка улыбнулся, а потом полюбопытствовал. «А почему вы никого не учите? Это же так почетно». Хозяин усмехнулся и загадочно произнес. «Некого здесь учить. Одними воинскими навыками...» Мужчина подошёл к стенке и снял с одной из полок нечто. "А что это?" Детский пальчик указывал на плоскую коробочку, разрисованную чёрно-белыми квадратиками. "Это древняя реликвия. Досталась мне от моего учителя, а ему её передал его учитель и так далее. Сейчас объясню." Через какое-то время мутная баталия подходила к завершению. Вот ты точно никогда не играл раньше. Зажатый со всех сторон белыми фигурами хозяин дома сидел, пытаясь понять, в чём подвох. В нуфи в новь, пытаясь разгадать секрет феноменальной детской сообразительности. Нет, господин. Гость с улыбкой наблюдал за раздумьями своего противника. Одноглазый оценивающий стрельнул своим единственным оком в болтающего ногами ребёнка и неожиданно объявил: "Называй меня учитель со двора, пока не шагу". Мужчина с грёб шахматные фигурки сложил их на место и, посмотрев на ошарашенного судьбаносной новости ученика, спокойно подытожил: "А теперь пошли. Я тебе комнату выделю. Надо хорошо выспаться". На следующий день учитель выкупил Дурня у его старого хозяина. Продавец особо не протестовал, ведь об одноглазом ходили странные слухи, мол, люди, когда-либо конфликтовавшие с ним, очень быстро пропадали без вести. Такая репутация говорила сама за себя.